Глава двадцать Первая попытка приблизиться к герцогской семье провалилась полностью. Рассуждала я, как мне казалось, достаточно правильно. Проще всего с семьей герцога познакомиться в церкви. Однако выяснилось, что в замке расположена своя собственная часовня, где и молится правящая семья. Туда простым обывателям хода не было. А в день поминовения святого мученика Аристарха Кровоточащего, который считался покровителем города и отмечался с особой торжественностью, в день, когда семья герцога посещала молебен в центральном храме Ротенбурга, подойти к храму я просто не смогла. Там такое было столпотворение. Праздник этот отмечался широко, молебны шли во всех храмах, поскольку дело было в самом начале осени — К этому дню была приурочена огромная ярмарка. В город съехалось такое количество окрестных дворянских семей, такое количество крестьян и торговцев, что сам Ротенбург напоминал разворошенный медведя-муравейник. У меня не было возможности не только приблизиться к семье герцога и поговорить с его женой, но даже просто попасть в храм. Люди стояли на улице и слушали слова священнику у раскрытых дверей. Остро пахло ладаном и благовониями. Горожане в лучших своих нарядах толпились у храмов. После молебно шли по городу крестным ходом, и я издалека смогла рассмотреть яркие одежды герцогской семьи. По краям колонны шла охрана, разодетая в парадные формы. Над головой толпы вели шелковые хоругви. И все это шествие тянулось на десятки метров вслед за церковными владыками и правящей семьей. Коляска, которую управлял Бруно, то и дело застревала во двороте движения. Даже кони, запряженные в повозки и кареты, в этот день были украшены сверх меры. Тут вам и ленты, вплетенные в гривы, и шелковые бархатные цветы, собранные венки и гирлянды, и колокольчики, прикрепленные к сбруе. Наш скромный коняшка мотал головой, пытаясь бросить надоевший бубенчик, закрепленный на лбу. Домой мы с Берто возвращались в молчание. Разумеется, я ничего не сообщала ей о своих планах, так как представляла, какой будет реакция средневековой горожанки на мои слова. В ее понимании, герцогская семья — это что-то вроде семьи министра иностранных дел или даже самого президента в моей прошлой жизни. Но в самом деле, не пришло бы мне раньше в голову искать контакты с женой члена правительства России. Слишком разные у нас социальные статусы, и подойти близко я бы не смогла. Но должен же быть какой-то выход. И такой выход нашелся. Любая первая леди любой страны лицо публичное. У нее есть определенные обязанности, которые она должна выполнять неукоснительно. Всякие там посещения школ, больниц и прочих благотворительных мероприятий. Возможно, на таком мероприятии мне повезет немного больше. Лето уже плавно скатилась в осень но дни до сих пор стояли теплые, солнечные и, к счастью, без жары. Особых хлопот по дому у меня не было, большую часть швейных работ мы с Бертой уже завершили. В трапезной спальне висели аккуратно подшитые шторы. Кровать застилалась не старой тряпкой, а плотным шерстяным покрывалом, которое казалось Берте скучноватым, а мне симпатичным. Даже мелкие ремонтные работы подошли к концу. Давно зашпаклеваны все щели и трещины, Освежена побелка, куплена новая или восстановлена мебель, надраянная с воском трудолюбивыми руками Карин. Порывшись в сундуке, я вытащила кусок хорошего полотна и предложила компаньонке. «А давай-ка мы тебе блузку новую сошьём?» «Ой, госпожа пранусь!» Берта смутилась и даже чуть порозовела от удовольствия, осторожно притрагиваясь к ткани. "А и полотно полотно-то какое добренькое!» «Дай вам, Господь, здоровья!» — с чувством добавила она. «Сперва тебе сошьём, потом надо будет кучеру нашему второй комплект одежды изготовить и пару рубах шить, чтобы не ходила барванцем», — пояснила я. «Ничего, госпожа, зимние вечера долгие, все успеем». Блузы мы раскроили, а шить отправились в сад на скамеечку, ловя последние солнечные дни. Разговор я завела издалека, аккуратно расспрашивая Берту о городской жизни. «Ты же понимаешь, что я, когда при маменьке жила, в городе не бывала толком. Мне ведь до сих пор все интересно». Рассказ Берт вела неторопливо, не особо заботясь о логичности и последовательности, меняя тему совершенно непредсказуемо. Сперва она рассказывала о жизни обычной горожанки, своей собственной, как переглядывалась с молодым симпатичным парнем, который потом просватывал ее, как вышла замуж и рожала детей. Как от нищеты попросилась помощница к опытной сиделке. Молодая же еще была, ума-то и не было. Если бы я тогда от мужа Лизанса требовала, глядишь бы мне все полегче жилось, а так. Она оторвалась от шитья и огорченно махнув рукой, добавила: "Всю то жизнь на него и доработать пришлось. Прости меня, господи, за мысли дурные". Перекрестилась компаньонка. А чем еще женщина занимается, Берта? Кто по-доброму замуж-то вышел, так им зачем заниматься? За домом следят дед кростит, за одеждой мужни следят. А больше чего желать-то он, соседка у меня булочникова жена. Совсем у нее другая жизнь была. Потом Берт рассказывала о жизни жены булочника, о том, как крестили второго их сына, и за щедрую оплату обряда малышу подарили крестильную рубашечку от самой герцогини. Подожди, как это от герцогини? Заинтересовалась я. Конечно, не прямо от самой герцогини, пояснила Берта. Это на вроде как такая благотворительность получается. За десять дён до Рождества собирает госпожа в замке у себя всех, кто хочет богоугодным делом душ к празднику очистить. И что эти все там делают? Чуть отстороженно уточнила я, прямо с пенным мозгом, чувствуя, что вот где-то здесь, именно в этом месте рассказа, таится мой шанс. Приходят к ней женщины в замок. Конечно, сперва благородных набирают, но бывает, что и горожанки побогаче попадаются. Герцогиня ткань выделяет, и десять дней до самых праздников женщины там шьют и постятся. Один только раз в день каждый дают по куску хлеба и по кружке воды. Еще пастор в обед молитву очистительную читает, на которую госпожа сама обязательно приходит. А потом, перед самым уже праздником, Я всех швей стол накрывают и сказывают, что пресветлая госпожа со своими фрейлинами сама за этим столом и сидит. И даже говорят, что кто особо отличится от нее, лент шелковую с напечатанной молитвой получает. А молитвы эти в монастыре делают. «И что, герцогиня сама эти ленты вручает?» «Говорят, что сама лично». Несколько неуверенно ответила Берта и добавила... — Так в городе болтают, а как уж там на самом деле, кто ж знает-то? Она тщательно разгладила шов на рукаве будущей блузки и полюбовалась работой. Затем вдернула в иголку новый кусок нити и снова принялась за шитье. А что шьют, Берта? — А что надобно, то и шьют. «Какой год крестильные рубашки для детишек? Их потом по храмам распределяют и сказывают, что специальные молитвы над ними читают. И вроде как, ребеночек, если заболел, то эту рубашечку на него и надеть нужно. А другой год бывает, для солдат герцогских рубаки шьют». Берта закончила работу над рукавом, вывернула его на лицевую сторону и вновь полюбовалась собственным швом, задумчиво добавив. «Тут вот по крайчику можно, после будет вышивку сделать небольшую». Я сидела, тихо дышивая второй рукав, и про себя думала. Вот это он и есть мой шанс.